Когда? Лила. Лила, пожалуйста, сделай потише, хотя бы немного. Моя машина, мои правила. Лила Найт рассмеялась, прибавила звук и все возражения заглушил голос Рианы. Мачеха не хотела разрешать ей самостоятельно ехать в школу, но Лила, как всегда, выиграла спор. Именно для этого мы купили ей машину. С улыбкой сказал отец вчера во время ужина, завершая договор, чтобы у Кларисы не осталось ни единого шанса. Лила даже немного ей посочувствовала. Клариса не желала вести себя согласно стереотипу, старалась относиться к падчерице даже лучше, чем к собственным детям, и отчаянно хотела избежать звания злой мачехи. И вот теперь Лила резко выехала на шоссе, забыв сигнализировать поворот и краем глаза заметила, что Клариса открыла рот, чтобы возмутиться, но в последний момент передумала. Одной рукой мачеха вцепилась в ручку над дверью, другой уперлась в приборную панель. Если разогнаться слишком сильно, потом резко затормозить, Клариса сломает руку. Соблазнительно. Водить машину в таком юном возрасте. Очень круто. Когда ее увидят в пансионе, все сразу начнут отчаянно завидовать. Девушка снисходительно улыбнулась к Ларисе и сняла обе руки с руля, нащупывая кнопку, которая опускала и поднимала крышку автомобиля. Как раз в тот момент, когда она снова положила руки на руль, из-за угла выехал побитый зеленый Вольво. Он едва избежал столкновения с Лилой, резко свернув в траву. Это было уже слишком для Ларисы, и ее рука метнулась вперед. Камила, ты должна все время держать руки на руле. Обе руки. Лила рассмеялась и положила руки на руль. В то время как крыша уступала место небу. Мачуха называла ее полным именем. Забавный способ продемонстрировать власть. Они уже почти приехали. Хотя Лиле казалось, что никогда не доберутся до места. И она вдруг вспомнила теорию Нэнси. Длинная подъездная дорога Нужна для того, чтобы остановить тех, кто захочет сбежать из пансиона. Ведь потребуются часы, чтобы добраться пешком до шоссе. И к тому времени, когда это произойдет, ты потеряешь всякое стремление к свободе. Но шуршание шин по гравию дарило Ливе приятное тепло, чувство приближения к дому. Холмы, поля, площадка для лакросса, теннисные корты группы зданий цвета мёда. Всё оставалось точно таким же, как два месяца назад, когда она укатила домой на летние каникулы. Разница состояла лишь в том, что в июле всё вокруг выглядело усталым, а теперь мир казался новеньким. Стало прохладнее, на всей её одежде ещё сохранились ярлыки, и даже воздух опадал особым потенциалом. К новому началу. Новая спальня, новые книги, старые друзья. Все новое, но старое. В этом на школу можно положиться. После целого лета, проведенного дома в высоком особняке, который отец заселил новой женой и новыми детьми, девушка хотела вернуться на свою территорию. Она наклонилась вперед, чтобы перейти на следующую песню на Айподе полной решимости остановиться возле дома Рейнольдса под идеальное звуковое сопровождение. Машина со скрежетом преодолела лежачего полицейского, на котором она случайно увеличила скорость, пока развлекалась с айподом. «Камила, пожалуйста, просто сосредоточься на вождении, я сама выберу музыку». Лила хихикнула. «Так она ей и позволит». На самом деле, Клариса не была совсем уж старой. Ей исполнилось 36, идеальный возраст для мачехи, недостаточно молодая, чтобы правильно разговаривать с пачельцей, но намного младше отца или матери, из-за чего ей совсем не нравилось, когда ее считали старой. Эта женщина старалась избежать любых стереотипов, но тут не справилась. Всякий раз, когда Клариса пыталась участвовать в делах Лилы, Достаточно было просто заметить, какие старомодные у нее туфли, или спросить, каково это, расти в шестидесятые, чтобы поставить ее на место. Кларисе требовалось успокоиться. Она слишком болезненно реагировала на любую мелкую ошибку в вождении. Впрочем, через 20 минут она останется одна в чудесном автомобиле с кондиционером и вернется в Лондон, где сможет проводить время со своими настоящими детьми и забыть о существовании падчерицы. Ничего себе! Пронизительно завизжала Лила, выпрыгнув из машины и захлопнула дверцу, даже не заглушив двигатель. Возле дома Рейнольдса, в идеальной раме желтой двери, стоял Джорджия Грин. Темно-синие брюки от спортивного костюма, спущенные на поясе так, что становились видны загорелые бедра, и крошечная белая майка. Волосы казались еще более светлыми, чем обычно, а запястья украшали браслеты. Лила обняла одноклассницу, и они принялись радостно подпрыгивать на месте. Грудь Джорджии казалась тугой и полной, вздымающейся от возбуждения, ведь она вновь встретила лучшую подругу. Лила заметила полоску рыжего искусственного загара на ее запястье и попыталась не думать о том, как паршиво проторчать все летние каникулы в Англии. Они с Нэнси договорились молчать о неделе, проведенной вместе в Португалии, и продолжать делать вид, будто Джорджия не поехала с ними из-за того, что должна была присутствовать на свадьбе в семейном кругу, хотя обе знали, что ее родители не могли позволить себе билеты на самолет. «Кто еще здесь?» — спросила Лила, оглядываясь по сторонам. Практически никого ответила Грин. Я вернулась первой. Она взвискнула и снова притянула подругу к себе. Я так рада тебя видеть. Со стороны можно подумать, что вы не виделись долгие годы. Послышался голос Кларисы. Она уже вытащила сумки из багажника Ауди. Джорджи обернулась на голос и тут только заметила автомобиль. Посмотрела на него, а потом перевела взгляд на Лилу и склонила голову на бок. «Нет». Подруга постаралась не улыбаться. Ей не хотелось быть такой, но она уже окинула взглядом все новые машины на парковке и пришла к выводу, что у нее самое лучшее. Кабриолет Ауди?» Джи широко улыбалась. «Да». Джорджия подбежала к машине и перелезла через закрытую дверцу на место пассажира. «Ты просто сука! Настоящая сука!» «Как?» «Отец слишком балует», — сказала Клариса, продолжая перетаскивать сумки патчерицу к дому. «Он очень ее любит». Грин улыбнулась мачехи Лилы своей самой ослепительной улыбкой. «Как бы я хотела, чтобы мои родители так меня любили?» Она снова улыбнулась и повернулась к подруге. Джордж обладала потрясающим качеством. Она никому не завидовала. Хотя сама никогда не имела ничего нового и хорошего. — Когда ты приехала? — спросила Лила, опуская лямки-майки, чтобы еще сильнее загореть, пока солнце не исчезло. — Минут пять назад. — А где твоя мама? — спросила Клариса, остановившись у двери в пансион. — Я хотела с ней поболтать. — Она уехала. — покраснев, ответила Джорджия. — Она хотела остаться, но ей пора возвращаться. У нее много работы. «Я надеюсь, Лила не на них едва не налетела, когда сюда сворачивала?» Рассмеялась миссис Найт. «Какая у них машины «Клариса, пожалуйста, ты можешь меня сдать?» Крикнула Лила через подъездную дорожку и повернулась к джорджи «Нэнси прислала себе сообщение?» «Да, Нэнси вернется позже». Она сказала, чтобы мы не выбирали кровати, пока она не приедет. «Ну уж нет. Я знаю». «Ты проверила лист расселения?» «Пока нет. Я дождалась тебя. Но булочка обещала». «Я знаю. Ты только представь, что будет, если она передумает. Во всем доме есть только одна комната на три человека. И семестр будет испорчен, если мы не будем жить вместе. Но мы единственное трио во всем доме. Комната наша. Она всегда была нашей. «Девочки, вы идете?» — крикнула Клариса. Лила театрально вздохнула. «Прекрати», — сказала Джорджия. «Она не такая уж пахая Почему ты так с ней носишься? Вовсе я не ношусь. Просто я не испытываю к ней такой же ненависти, как ты». Грин собрала волосы в пучок. «Я нормально к ней отношусь. Она хорошая. Просто не твоя мама». Лила ощетинилась. Обычно подруга не заходила на эту территорию. Здесь ее не ждали. В точности, как сама Лила не спрашивала про работу матери Джорджи и не комментировала ее поношенную форму. «Верно. Не моя. Ты знаешь, что она беременна?» «Что?» «Сто процентов. Вот почему он купил себе машину. Подожди пару месяцев и увидишь». Джорджи выпрямилась в машине и вылезла через борт. «Позвольте мне помочь, Лариса. Вам не следует таскать то, что она накидала в свои сумке Лила склонила голову набок и посмотрела в небо. «Дерьмо. Джорджия, конечно, права. Вот почему мачеха капризничала по дороге сюда и почему отец так крепко ее обнимал, когда прощался вчера. Конечно, дерьмо собачье. Еще один. Они уже нашинковали парочку, и теперь детки повсюду суют свои липкие руки, и в доме пахнет раздавленными фруктами». Зачем им еще один? Отцу уже почти пятьдесят. Неужели он не будет чувствовать себя неловко, когда ему придется отвозить их в школу, сверкая лысиной и щеголяя морщинами, когда другие отцы будут молодыми, и спортивными? Девушка вытащила самый большой чемодан с заднего сиденья, куда запихнула его, и складывала вещи в машину. Теперь ей придется самой тащить его по лестнице. Клариса не может ей помочь». Когда Лила поступила в Фербридж холл шесть лет назад, они устроили настоящий праздник. Она, ее отец и мать заселились в отель накануне вечером и отметили начало ее школьной жизни. Строили планы, что будут делать, когда она в первый раз приедет домой на выходные. В то утро мать высушила волосы Лилы феном и в первый раз позволила воспользоваться косметикой. Отец затащил все вещи по лестнице в спальню, а мама могла ее украсить, прикрепляя на стену плакаты и странички из журналов, которые они заранее вырезали. Все считали, что ее мама клевая, потому что она оставила им коробку Харипа и Фреддо, а когда уронила сумку, громко выругалась. Хариба – марка фигурного мармелада. Фреддо – марка шоколадных изделий, выполненных в виде лягушки. Позже, когда Лила лежала в кровати и пыталась заснуть на непривычном матрасе, она заснула руку под подушку и обнаружила там мамину косметику. И с этими мыслями и чувствами, плохими чувствами, она стала теперь подниматься по лестнице, ощущая знакомое жжение в горле. Но это все потом. — Ты хочешь подняться через главный вход или по задней лестнице? — спросила Лила оглядывая груду вещей, лежавшую на ковре в вестибюле. «Я боюсь, чемодан может застрять на задней лестнице. Почему здесь нет лифта?» Джорджия не ответила. «Что? Что не так?» «Тебе нужно подойти и посмотреть», — негромко сказала Грин. Теперь она стояла, опустив глаза. «Размещение. Что происходит?» Подруга выглядела так, словно собиралась сообщить о том, что кто-то умер, и паника начала закипать внутри Найт. Конечно же, это не то, о чем она подумала. Разве такое возможно? Они же все организовали и им практически обещали. — Спальня на троих? — тихо спросила Лила. — Проклятие! Ты шутишь? На доске для объявлений осталось полно булавок, и дырок от них. На следующей неделе она будет заполнена записями о прослушиваниях, тренировках и матчах. Но сейчас она была пустой, если не считать огромного листа белой бумаги с распределением по спальням. «Я изучала его, пока относила свои вещи», мрачно сказала Джорджия. Найт протянула руку и сорвала с доски лист вместе с булавками, которые посыпались на ковер. «Лила, что ты делаешь?» Таня ответила. Она смотрела на лист бумаги, держа его двумя руками, словно могла одним взглядом стереть шрифт «Ариал номер 12», если прочитает его достаточное количество раз. «Дай посмотреть», — сказала Грин и вырвала лист из рук подруги руки. Та взвизгнула. «Проклятие, Джорджия, ты порезала меня бумагой!» Лила подняла руку. Между ее большим и указательным пальцами появилась почти невидимая ранка, которая постепенно заполнялась кровью. — Извини, — сказала Джорджия, — несчастный случай. Надь поднесла руку к губам, стизнула кровь и ее слегка затошнило. — Это ошибка, — сказала она. — Вот и все. Просто ошибка. — А наши имена есть на дверях? «Нужно подняться и посмотреть». Лила помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки и чувствуя, как сердце отчаянно колотится у нее в груди. Она пробежала по коридору третьего этажа и остановилась перед дверью спальни номер три, которая раньше принадлежала им. Сзади раздавалось тяжелое дыхание, догонявшее Джорджи. Они вместе смотрели на имена, в маленьких металлических рамках, прикрепленных к двери. «Это не ошибка», — прошептала Лила. «Нэнси кого-нибудь убьет», — вздыхаясь, сказала Джорджия. «Дерьмо! Как такое могло произойти?» Нэнси Грейден неизменно приезжала последней. Так бывало в каждом семестре. Она ненавидела суетчение, которое возникало после того, как все начинали распаковывать свои вещи, бегать кругами и обсуждать прошедшие каникулы. Лила и Джорджи наблюдали в широкие окна со стороны фасада пансиона, как подъезжает черный мини-венэн. Над подтянула колени к груди и дёрргла за ниточки, торчавшие из брючин спортивного костюма. В коридоре было холодно, гуляли сквозняки. Но они не знали куда еще пойти. В общем зале, Собрались хихикающие болтающие девушки, а заходить в одну из комнат подруги не собирались. Их сумки, дорожные кофры и пакеты Лилы и один аккуратный чемодан Джорджи остались в коридоре, возле их спальни. Точнее, у чужой спальни. Она уже здесь, сделала бесполезное замечание Грин. Нэнси вышла из минивэна, еще более худая, в обтягивающих джинсах, джемпеле «Ральф Лорен» с вырезом в виде буквы «В» и балетках и небрежно выдала чайовые водителю. «Где ее вещи?» — спросила Лила. «Она их отправила раньше», — сказала Джорджия, в голосе которой отчетливо прозвучало восхищение. «Что мы ей скажем?» «Я не знаю», — честно ответила подруга. «Уже не в первый раз Лила подумала, как это странно, бояться своей подруги. Она не знала ни одного человека, который мог заставить ее нервничать и чувствовать себя виноватой, как это умела делать Нэнси. Прежде Лила никогда не встречала таких людей. «Почему вы здесь сидите?» спросила Грейден, как только вошла. «Давайте поднимемся. Все мои вещи уже в нашей комнате?» Лила посмотрела на Джорджию, рассчитывая, что говорить будет она но та молчала. «Привет», — сказала Нэнси, стоя над ними. «Что происходит?» Грин явно не собиралась вставать. «В спальне», — тихо сказала Найт. «Мы не получили комнату на троих». Грейден слегка приподняла брови и склонила голову на бок. «Что?» Туда поселили только ливу Вместе с Хэйди Барт и Дженни Маккакин Лила с Джорджи уставились в лицо Нэнси, которая осмысливала новую информацию. Что дальше? С этой девушкой никогда не знаешь, рассмеется она или начнет кричать, или драться. «Это, — спокойно сказала Нэнси, — неприемлемо».